Такой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошно. Не разбери-бери что. Улицы не дома-крыши не чинены, В животах что в пост, чистота, без анекций и контрибуций. Я на тебя, Юрий Андреевич, пожалуюсь Маркел. Вот всегда он так, Юрочка, терпеть не могу его дурацкого тона. И, наверное, он ради тебя старается, думает тебе угодить. А сам, между тем, себе на уме. Оставь, оставь, Маркел, не оправдывайся.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 Теперь, может, мопс, балонка комнатная, и то стали понимающие, со смыслом. Это, конечно, кто спорит, но только, Юрочка, хошь верь, хошь не верь, а только знающие люди книгу видали. Масон грядущий 140 лет под камнем пролежала, и теперь мое такое мнение — «Продали нас, Юрочка, понимаешь, продали, продали не за грош, не за полушку, не за понюшку табаку». «Не дадут, смотри мне, Антонина Александровна, слово сказать. Опять, видишь, машут ручкой. А как не махать? Ну хорошо, поставь вещи на пол. И спасибо, ступай, Маркел. Надо будет, Юрий Андреевич опять кликнет. Отстал, наконец, отвязался. Ты верь ему, верь. Чистейший балаган один. При других все дурачком, дурачком. А сам втайне, на всякий случай, ножик точит. Да вот не решил еще на кого, казанская сирота.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 Что может быть выше мира в семье и работы? Остальное не в нашей власти. Видимо, правда, многих ждут несчастья. Некоторые думают спастись на юг, на Кавказ, пробуют пробраться куда-нибудь подальше. Это не в моих правилах. Взрослый мужчина должен, стиснув зубы, разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы – Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-нибудь в место понадёжнее, в Финляндию, что ли. Но если мы так по полчаса будем стоять на каждой ступеньке, мы никогда не доберёмся доверху. Постой, слушай, новость, и какая, а я и забыла, Николай Николаевич приехал. Какой Николай Николаевич? Дядя Коля. ктоня Быть не может. Какими судьбами? Да вот, как видишь, из Швейцарии кружным путём на Лондон, через Финляндию. «Тоня, ты не шутишь? Вы его видали? Где он? Нельзя ли его раздобыть немедленно, сию минуту?» «Какое нетерпение! Он за городом у кого-то на даче, обещал послезавтра вернуться. Очень изменился, ты разочаруешься. Проездом застрял в Петербурге, а обольшевичился, папа с ним до хрипоты спорит. Но почему мы, правда, останавливаемся на каждом шагу? Пойдем. Значит, ты тоже слышал, что впереди ничего хорошего, трудности, опасности, неизвестности?» я и сам так думаю ну что же будем бороться не всем же обязательно конец посмотрим как другие говорят без дров будем сидеть без воды без света отменят деньги прекратится подвоз и опять мы стали пойдем слушай хвалят плоские железные печурки в мастерской на арбате на огне газеты обед можно сварить мне достали адрес надо купить пока не расхватали правильно купим умница тоня «Но, дядя Коля, дядя Коля, ты подумай, не могу опомниться. У меня такой план. Выделить наверху, с краю, какой-нибудь угол, поселиться нам с папой, Сашенькой и Нюшей, скажем, в двух или трех комнатах, непременно сообщающихся, где-нибудь в конце этажа, и совершенно отказаться от остального дома, отгородиться, как от улицы». Одну такую железную печурку в среднюю комнату, трубу в форточку, стирку, варку, пищи, обеды, прием гостей. Все сюда же, чтобы оправдать топку. И, как знать, может, Бог даст, перезимуем. А то как же. Разумеется, перезимуем. Вне всякого сомнения. Ты это превосходно придумала. Молодчина. И знаешь что? Отпразднуем принятие твоего плана. Зажарим мою утку и позовем дядю Колю на новоселье. «Великолепно. А Гордона попрошу спирту принести. Он в какой-то лаборатории достает. А теперь погляди. Вот комната, о которой я говорила. Вот что я выбрала. Одобряешь? Поставь на пол чемодан и спустись за корзины. Кроме дяди и Гордона, можно также попросить Иннокентия и Шуру Шлизингер. Не возражаешь? Ты не забыла еще, где наше умывальное? Побрызгайся там чем-нибудь дезинфицирующим. А я пройду к Сашеньке, пошлю Нюшу вниз, и когда можно будет, позову тебя». Главной новостью в Москве был для него этот мальчик. Едва Сашенька родился, как Юрия Андреевича призвали. Что он знал о сыне? Однажды, будучи уже мобилизованным, Юрий Андреевич перед отъездом пришел в клинику проведать тоню. Он пришел к моменту кормления детей, его к ней не пустили. Он сел дожидаться в прихожей. В это время дальний детский коридор шедший под углом к Акушерскому, вдоль которого лежали матери, огласился плаксивым хором десяти или пятнадцати младенческих голосов. И нянюшки стали поспешно, чтобы не простудить спеленутых новорожденных, проносить их двое под мышками, как большие свертки с какими-то покупками, матерям, на кормление. «Уа, уа!» – почти без чувства, как подолгу службы пищали малютки на одной ноте. И только один голос выделялся из этого унисона. Ребенок тоже кричал «уа-уа» и тоже без оттенка страдания, но, как казалось, не по обязанности, а с каким-то впадающим в бас умышленным, угрюмым недружелюбием. Юрий Андреевич тогда уже решил назвать сына в честь тестя Александром. Неизвестно, почему он вообразил, что так кричит его мальчик, потому что это был плач с физиономией, уже содержавший будущий характер и судьбу человека, плач со звуковой окраской, заключавший в себе имя мальчика, имя Александр, как вообразил Юрий Андреевич. Юрий Андреевич не ошибся. Как потом выяснилось, это действительно плакал Сашенька. Вот то первое, что он знал о сыне. Следующее знакомство с ним Юрий Андреевич составил по карточкам, которые в письмах посылали ему на фронт. На них веселый хорошенький бутуз с большой головой и губами-бантиком стоял раскорякой на разосланном одеяле и, подняв обе ручки кверху, как бы плясал в присядку. Тогда ему был год, он учился ходить. «Теперь исполнялся второй», — он начинал говорить. Юрий Андреевич поднял чемодан с полу и, распустив ремни, разложил его на ломберном столике у окна. Что это была в прошлом за комната? Доктор не узнавал ее. Видно, Тоня вынесла из нее мебель или переклеила ее как-нибудь по-новому. Доктор раскрыл чемодан, чтобы достать из него бритвенный прибор. Между колонками церковной колокольни, высевшейся как раз против окна, показалась ясная полная луна. Когда ее свет упал внутрь чемодана на разложенное сверху белье, книги и туалетные принадлежности, комната озарилась как-то по-другому, и доктор узнал ее. Это была освобожденная кладовая покойной Анны Ивановны. Она в былое время сваливала в нее поломанные столы и стулья, ненужное канцелярское старье. Тут был ее семейный архив, тут же и сундуки, в которые прятали на лето зимние вещи. При жизни покойной углы комнаты были загромождены до потолка и обыкновенно в нее не пускали. Но по большим праздникам в дни многолюдных детских сборищ, когда им разрешали беситься и бегать по всему верху, отпирали и эту комнату, и они играли в ней в разбойников, прятались под столами, мазались сжженой пробкой и переодевались по маскарадному. Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижние сени, за оставленной там корзиною. Внизу на кухне Нюша, робкая и застенчивая девушка, став на корточки, чистила перед плитой утку над разостланным листом газеты. При виде Юрия Андреевича, с тяжестью в руках, она вспыхнула, как маков в цвет, гибким движением выпрямилась, сбивая с передника приставшие перья, и, поздоровавшись, предложила свою помощь. Но доктор поблагодарил и сказал, что сам донесет корзину. Едва вошел он в бывшую кладовую Анны Ивановны, как из глубины второй или третьей комнаты жена позвала его. «Можно, Юра!» Он отправился к Сашеньке. Теперешняя детская помещалась в прежней его и Тониной классной. Мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки. Зато это была вылитая мать Юрия Андреевича покойная Мария Николаевна Живаго, разительная ее копия, похожая на нее больше всех сохранившихся после нее изображений. «Это папа, это твой папа, сделай папочки ручкой», твердила Антонина Александровна, опуская сетку кроватки, чтобы отцу было удобнее обнять мальчика и взять его на руки. Сашенька близко подпустил незнакомого и небритого мужчину, который, может быть, пугал и отталкивал его, и когда тот наклонился, порывисто встал, ухватился за мамину кофточку и злобно с размаху шлепнул его по лицу. Собственная смелость так ужаснула Сашеньку, что он тут же бросился к матери на грудь, зарыл лицо в ее платье и заплакал на взрыт горькими и безутешными детскими слезами. «Фу, фу!» – журила его Антонина Александровна. «Нельзя так, Сашенька. Папа подумает, Саша нехороший, Саша бяка. Покажи, как ты целуешься. Поцелуй папу. Не плачь, не надо плакать. О чем ты, глупый?» «Оставь его в покое, Тоня», – попросил доктор. «Не мучай его и не расстраивайся сама. Я знаю, какая дурь лезет тебе в голову» что это неспроста, что это дурной знак. Это такие пустяки, это так естественно. Мальчик никогда не видал меня, завтра присмотрится, водой не разольешь. Но он и сам вышел из комнаты, как в воду опущенный, с чувством недоброго предзнаменования. В течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился. Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал. Пока порядок вещей позволял обеспеченным блажить и чудесить насчет необеспеченных. Как легко было принять за настоящее лицо и самобытность эту блажь и право на праздность, которыми пользовалось меньшинство, пока большинство терпело. Но едва лишь поднялись низы и льготы верхов были отменены, как быстро все полиняли, как без сожаления расстались с самостоятельной мыслью, которой ни у кого видно не бывало. Теперь Юрию Андреевичу были близки одни люди, без фраз и пафоса. Жена и тесть, да еще два-три врача-сослуживца, скромные труженики, рядовые работники. Вечер с уткой и со спиртом в свое время состоялся, как предполагалось, на второй или третий день его приезда, когда он успел перевидаться со всеми приглашенными, так что это не было их первой встречей. Жирная утка была невиданной роскошью в те уже голодные времена, но к ней недоставало хлеба, и это обесмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало. Гордон принес спирту в аптечной склянке с притертой пробкой. Спирт был любимым меновым средством мешочников. Антонина Александровна не выпускала бутылки из рук и по мере надобности разводила спирт небольшими порциями, по вдохновению, то слишком крепко, то слишком слабо. При этом оказалось, что неровный хмель от меняющегося раствора многим тяжелее сильного и определенного. Это тоже сердило. Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени.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 Юрий Андреевич видел его уже два или три раза и успел наговориться с ним на наахаться и нахохотаться. Первое их свидание произошло вечером серого пасмурного дня. Мелкой водяной пылью моросил дождик. Юрий Андреевич пришел к Николаю Николаевичу в номер. В гостиницу уже принимали только по настоянию городских властей. Но Николая Николаевича везде знали. У него оставались старые связи. Гостиница производила впечатление желтого дома, покинутого сбежавшей администрацией. Пустота, хаос, власть случайности на лестницах и в коридорах. В большое окно неприбранного номера смотрела обширная безлюдная площадь тех сумасшедших дней, чем-то пугавшая, словно она привиделась ночью во сне, а не лежала на самом деле перед глазами под окном гостиницы. Это было поразительное, незабываемое, знаменательное свидание. Кумир его детства, властитель его юношеских дум, живой, воплоти, опять стоял перед ним. Николаю Николаевичу очень шла седина. Заграничный широкий костюм хорошо сидел на нем. Для своих лет он был еще очень моложав и смотрел красавцем. Конечно, он сильно терял в соседстве с громадностью совершавшегося. События заслоняли его. Но Юрию Андреевичу и не приходило в голову мерить его таким мерилом. Его удивило спокойствие Николая Николаевича, хладнокровно-шутливый тон, которым он говорил на политические темы. Его умение держать себя превышало нынешние русские возможности. В этой черте сказывался человек-приезжий. Черта эта бросалась в глаза, казалась старомодную и вызывала неловкость. Ах, но ведь совсем не то. Не то наполнило первые часы их встречи, заставило бросаться друг другу на шею, плакать и, задыхаясь от волнения, прерывать быстроту и горячность первого разговора частыми паузами». Встретились два творческих характера, связанные с семейным родством, и хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной. Не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией, начало и начало. За последнее десятилетие Николаю Николаевичу не представлялось случая говорить об обаянии авторства и сути творческого предназначения в таком соответствии с собственными мыслями и так заслуженно к месту, как сейчас». С другой стороны, и Юрию Андреевичу не приходилось слышать отзывов, которые были бы так проницательно метки и так окрыляюще увлекательны, как этот разбор. Оба поминутно вскрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от безошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания. Так было у них при первом свидании. Но потом доктор несколько раз видел Николая Николаевича в обществе, и среди людей он был другим, неузнаваемым. Он сознавал себя гостем в Москве и не желал расставаться с этим сознанием. Считал ли он при этом своим домом Петербург или какое-нибудь другое место, оставалось неясным. Ему льстила роль политического краснобая и общественного очарователя. Может быть, он вообразил, что в Москве откроются политические салоны, как в Париже перед конвентом у мадам Ролан. Он захаживал к своим приятельницам, хлебосольным жительницам тихих московских переулков, и примило высмеивал их и их мужей за их половинчатость и отсталость, за привычку судить обо всем со своей колокольни.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 Он был за большевиков и часто называл два левоэсеровских имени в качестве своих единомышленников. Журналиста, писавшего под псевдонимом Мирошка Помор, и публицистки Сильвии Катыри. Александр Александрович ворчливо упрекал его. «Просто страшно, куда вы съехали, Николай Николаевич? Эти Мирошки ваши? Какая яма? А потом это ваша Лидия Покори?» Катери, поправлял Николай Николаевич, «и Сильвия, но все равно покорили, попури от слова не станется». Но все же виноват. «Катыри», — терпеливо настаивал Николай Николаевич. Он и Александр Александрович обменивались такими речами. «О чем мы спорим? Подобные истины просто стыдно доказывать. Это азбука. Основная толща народа веками вела немыслимое существование».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 Он обожал эту хорошо знакомую старомосковскую речь нараспев с мягким, похожим на мурлыканье, громековским подкартавливанием. Верхняя губа у Александра Александровича с подстриженными усиками чуть-чуть выдавалась над нижней. Также точно оттопыривался галстук бабочкой на его груди.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 «Это сразу видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. А, и ты тут, Гогочка. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите да-да-да?» Последнее восклицание относилось к Громековской седьмой воде на киселе Гогочке, ярому поклоннику всякой подымающейся силы, которого за глупость и смешливость звали Акулькой, а за рост их худобу ленточный глистой. А вы тут пьете и закусываете. Сейчас я догоню вас. Ах, господа, господа, ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете. Что на свете делается? Какие вещи творятся? Пойдите на какое-нибудь настоящее низовое собрание с невыдуманными рабочими, с невыдуманными солдатами, не из книжек. Попробуйте пискнуть там что-нибудь про войну до победного конца».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 Она уже хлебнула и явно хмелела. Но и у Юрия Андреевича шумело в голове. Он не заметил, как Шура шлизингер оказался в одном углу комнаты, а он в другом, в конце стола. Он стоял и по всем признакам сверх собственного ожидания говорил. Он не сразу добился тишины. Господа, я хочу, Миша, гогочка.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 Боялся его, любил это будущее и втайне им гордился, и в последний раз, как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в несчастьях русский город, и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и ничего не мог.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 Требовался ответ. Доктор занимался всем этим за своим старым столом у окна ординаторской. Графленая бумага разных форм и образцов кипами лежала перед ним, отодвинутая в сторону. Иногда урывками, кроме периодических записей для своих медицинских трудов, он писал здесь свою игру в людей, мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины, внушенный сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно что разыгрывает. Светлая солнечная ординаторская со стенами, выкрашенными в белую краску, была залита кремовым светом солнца золотой осени, отличающим дни после успения, когда по утрам ударяют первые заморозки, и в пестроту и яркость по пределах рощ залетают зимние синицы и сороки. Небо в такие дни поднимается в предельную высоту и сквозь прозрачный столб воздуха между ним и землей тянет с севера ледяной темно-синюю ясностью. Повышается видимость и слышимость всего на свете, чего бы то ни было. Расстояния передают звук в замороженной звонкости, отчетливо и разъединенно расчищаются дали, как бы открывший вид через всю жизнь на много лет вперед. Этой разреженности нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременно и не наступала в конце короткого осеннего дня на пороге ранних сумерек. Такой свет озарял ординаторскую, свет рано садящегося осеннего солнца, сочный, стеклянный и водянистый, как Спелое яблоко, белый налив. Доктор сидел у окна, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал. А мимо больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, забрасывая в комнату бесшумные тени, которые покрывали движущиеся руки доктора. Стол с бланками, пол и стены ординаторской, и также бесшумно, исчезали. «Клен опадает», — сказал вошедший прозектор, плотный когда-то мужчина, на котором кожа от похудания висела теперь мешками. Поливали его ливни, ветры трепали и не могли одолеть. А что один утренник сделал? Доктор поднял голову. Действительно, сновавшие мимо окна загадочные птицы оказались винно-огненными листьями клёна, которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звёздами ложились в стороне от деревьев на траву больничного газона. «Окна замазали?» — спросил прозектор. «Нет», — сказал Юрий Андреевич и продолжал писать. «Что так? Пора». Юрий Андреевич ничего не ответил, поглощенный писанием. «Эх, Тарасюка нет», — продолжал прозектор, — «золотой был человек, и сапоги починит, и часы, и все сделает, и все на свете достанет, а замазывать пора, надо самим. Замазки нет, а вы сами, вот рецепт». И прозектор объяснил, как приготовить замазку из олифы и мела. Впрочем, ну вас, я вам мешаю. Он отошел к другому окну и занялся своими склянками и препаратами. Стало темнеть. Через минуту он сказал, «Глаза испортите, темно, а огня не дадут, пойдемте домой. Еще немного поработаю, минут двадцать». «Его жена тут в больничных няньках. Чья?» «Тарасюка. Знаю. А сам он неизвестно где, по всей земле рыщет». Летом два раза проведовал, в больницу заходил, теперь где-нибудь в деревне, основывает новую жизнь. Это из тех солдат-большевиков, которых вы на бульварах видите и в поездах. А хотите знать разгадку? Тарасюка, например. Слушайте. Это мастер на все руки. Ничего не может делать плохо. За что не возьмется, дело в руках горит. То же самое случилось с ним на войне. Изучил и ее, как всякое ремесло. Оказался чудным стрелком. В окопах, в секрете, глаз, рука, первый сорт. Все знаки отличия не за лихость, а за бой без промаха. Ну, всякое дело становится у него страстью. Полюбил и военное. Видит оружие, это сила. Вывозит его. Самому захотелось стать силою. Вооруженный человек — это уже не просто человек. В старину такие шли из стрельцов в разбойники». А ты име у него теперь винтовку попробуй и вдруг подоспевает клич повернуть штыки и так далее он и повернул вот вам и весь сказ и весь марксизм и при том при настоящей из самой жизни а вы что думали Прозектор отошел к своему подоконнику покопался над пробирками потом спросил ну как печник? Спасибо, что рекомендовали. интересный человек. Около часа беседовали о Гегеле и Бенедитте Кротче. Ну как же, доктор философии Гейдельбергского университета. А печка? И не говорите. Дымит одно горе. Трубу не туда вывел. Надо вмазать в печь, а он верно выпустил форточку. Да, он в голландку вставил. А дымит? «Значит, дымового рукава не нашел. Повел вентиляционным каналом, а то в отдушину. Эх, Тарасюка нет. А вы потерпите. Не в один день Москва построилась. Печку топить это вам не на рояле играть. Надо поучиться. Дров запасли». А где их взять? Я вам церковного сторожа пришлю. Дровяной вор разбирает заборы на топливо. Но предупреждаю, надо торговаться. Запрашивает. Или бабу, морильщицу. Они спустились в швейцарскую, оделись, вышли на улицу. «Зачем морильщицу?» Сказал доктор. «У нас клопов не водится». Причем тут клопы?» «Я про Фому, а вы про Ерему. Не клопы, а дрова». У это и все поставлено на коммерческую ногу. Дома и срубы скупает на топливо. Серьезная поставщица. Смотрите, не оступитесь тем, какая. Бывал я с завязанными глазами мог по этому району пройти»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 Был холодный ветреный день с низкими снеговыми облаками, темный-притемный. Темный. С утра затопили, стало дымить. Антонина Александровна, ничего не понимавшая в топке, давала Нюше, бившейся с сырыми, неразгоравшимися дровами, бестолковые и вредные советы. Доктор, видевший это и понимавший, что надо сделать, пробовал вмешаться, но жена тихо брала его за плечи и выпроваживала из комнаты со словами «Ступай к себе. Когда голова и без того кругом и все мешается, у тебя привычка непременно говорить под руку. Как ты не понимаешь, что твои замечания только подливают масло в огонь?»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 Юрий Андреевич шел быстро. Порошил первый реденький снежок с сильным и всеусиливающимся ветром, который на глазах у Юрия Андреевича превращался в снежную бурю. Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотом, как вдруг снег повалил густо-густо и стала разыгрываться метель, та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившаяся. Что-то сходное творилось в нравственном мире и физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе.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 Стерек часовой с ружьем, ходивший по двору и от времени до времени выходивший в переулок.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 Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого. «Пушкина, что ты сказал? Погоди, сейчас я кончу, не могу же я сразу и читать, и слушать», прерывал зять Александр Александрович, ошибочно относя к себе монолог, произносимый Юрием Андреевичем себе под нос.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 в домовладениях в организациях на службе в обслуживающих население учреждениях состав их менялся во все места стали назначать комиссаров с неограниченными полномочиями людей железной воли в черных кожаных куртках вооруженных мерами устрашения и наганами редко брившихся и еще реже спавших они хорошо знали порождение мещанства Среднего держателя мелких государственных бумаг, пресмыкающегося обывателя и, ничуть не щадя его, с мефистофельской усмешкой разговаривали с ним, как с пойманным воришкой. Эти люди ворочали всем, как приказывала программа, и начинания за начинанием, объединения за объединением становились большевицкими. Крестовоздвиженская больница теперь называлась «Второй преобразованной». В ней произошли перемены – Часть персонала уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно. Это были хорошо зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи. Свой уход по корыстным соображениям они не преминули выдать за демонстративные по мотивам гражданственности и стали относиться пренебрежительно к оставшимся, чуть ли не бойкотировать их. В числе этих оставшихся презираемых был и Живаго. Вечерами между мужем и женой происходили такие разговоры. В среду не забудь в подвал общества врачей за картошкой. Там два мешка. Я выясню точно, в котором часу я освобождаюсь, чтобы помочь. Надо будет вдвоем на салазках. «Хорошо, успеется, Юрочка. Ты бы скорее лег». Поздно, всех дел все равно не переделаешь, надо тебе отдохнуть. Повальная эпидемия, общее истощение ослабляет сопротивляемость. На тебя и папу страшно смотреть, надо что-то предпринять. Да, но что именно? Мы недостаточно бережемся, надо быть осторожнее. Слушай, ты не спишь? Нет. Я за себя не боюсь, я двужильный. Но если бы по чечаяне я свалился, не глупи, пожалуйста, и дома не оставляй. Моментально в больницу. Что ты, Юрочка, Господь с тобой, зачем каркать раньше времени? Помни, больше нет ни честных, ни друзей, ни тем более знающих. Если бы что-нибудь случилось, доверяй только печушкину Разумеется, если сам он уцелеет. Ты не спишь? Нет. Сами черти ушли на лучший паёк, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва руку подают. — Вы у них служите? — и подымают брови. — Служу, говорю. И прошу не прогневаться. Нашими лишениями я горжусь, и людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю. На долгий период постоянной пищи большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались немолотую рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу. Знакомая профессорша учила Антонину Александровну печь заварной хлеб на поду комнатной голландки, частью на продажу, чтобы при и выручкой оправдать пользование кафельной печью, как в старые годы. Это позволило бы отказаться от мучительницы времянки, которая дымила, плохо грела и совсем не держала тепла. Хлеб хорошо выпекался у Антонины Александровны, но из ее торговли ничего не вышло.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 В глубинном кузове саней под Рогожей лежала небольшая кучка березового кругляку, не толще старомодных усадебных перилец на фотографиях прошлого века. Антонина Александровна знала им цену. «Одно звание, что береза, а то сырье худшего сорта, свежее, резки, непригодное для топки, но выбора не было, рассуждать не приходилось».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 «Ты все-таки прочти. Бутылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит. Чем заманивают? Как это может быть? Какой-то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни. Ну, вариши какие-нибудь». «Да, это к заготовщику».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 «Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают. О, пошла поганая. ай ай ай понимает сволочь. Обозлилась. ай ай по ящику ползет, как бы под юбку не залезла. Ой, боюсь, ой, боюсь, отвернитесь, господа мужчины, виноваты. Я забыла, что теперь не мужчины, а товарищи граждане». Нашумевшей бабе был расстегнутый каракулевый сак. Под ним в три слоя зыбким киселем колыхались ее двойной подбородок, пышный бюст и обтянутый шелковым платьем живот. Видно, когда-то она слыла львицу среди третьеразрядных купцов и купеческих приказчиков. Щелки ее свиных глазок с припухшими веками едва открывались. Какая-то соперница замахнулась на нее в незапамятные времена склянкой с, с кислотою, но промазала, и только два-три брызга протравили на левой щеке и в левом углу рта два легких следа, по малозаметности почти обольстительных. «Не ори, Храпугина, просто работать нет возможности», — говорила женщина за столом, представительница райсовета, выбранная на собрании председательницей. Ее еще с давних времен хорошо знали сторожилы дома, и она сама хорошо их знала. Она перед началом собрания неофициально в полголоса беседовала с теткой Фатимой, старой дворничихой дома, когда-то с мужем и детьми, ючившейся в грязном подвале, а теперь переселенной вдвоем с дочерью на второй этаж в две светлых комнаты. «Ну так как же, Фатима?» – спрашивала председательница. Фатима жаловалась, что она одна не справляется с таким большим и многолюдным домом, а помощи ниоткуда, потому что разложенные на квартиры повинности по уборке двора и улицы никто не соблюдает. «Не тужи, Фатима. Мы им рога обломаем, будь покойна». «Что это за комитет? Мысли мы или дело? Уголовный элемент скрывается, сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим по шапке, а выберем другой».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 Как проживавшего в данном доме до да ссылки, факт общеизвестный. Возражений не имеется, теперь к порядку очищения дома. Эта мера не скорая, у вас еще год времени. Трудовое население будем переселять с представлением площади, не трудовое, предупреждаем, чтобы подыскали сами, и даем 12 месяцев сроку.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 Пойдем, пролетку выпросим. Товарищ Демина даст. А товарищ Демина знаешь кто? Оля Демина у Лары Гишаровой мамаши в мастерицах служила. Вот кто. И тоже отсюда, с этого двора. Пойдем. Уже совсем стемнело. Кругом была ночь.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 «Вы правда дальше без фонарика дойдете? А? А то бы я дала, товарищ доктор». «Да. Я когда-то не на шутку в нее врезомшись была, любила без памяти, когда девочками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я у них в ученицах жила. Нынешний год, видались с ней, приезжала. Проездом в Москве была. Я ей говорю, куда ты, дура? Оставалась бы, вместе бы жили, нашлась бы тебе работа. Куда там? Не хочет. Ее дело». Головой она за пашку вышла, а не сердцем, с тех пор и шалая, уехала. «Что вы о ней думаете?» «Осторожно, скользко тут. Сколько раз говорила, чтобы не выливали помою перед дверью, как к об стену горох. Что о ней думаю? Как это думаю? А чего тут думать? Некогда. Вот тут я живу. Я от нее скрыла. Брата ее, военного, похоже, расстреляли».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 Пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами. Но Тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали. Юрий Андреевич разыскал спасенного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал, что мог для доктора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был в разъездах.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 Он стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи. Все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поела чаем с сахаром. Давали ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказки, законным и полагающимся при выздоровлении.